Глава 21. Холден Саба, чтобы не приходилось пробираться туда-обратно через лагерь беженцев или отведенное лаконцем помещение, дал Холдену и его команде доступ к каюте контрабандистов. Коморки на шесть коек, выдолбленные его людьми в сервисном туннеле, выпавшем из новых планов станции. Там было тесновато. Алекс храпел, но все лучше других вариантов. Помещение, в котором они проводили большую часть времени, предназначалось под склад средних размеров. Это не был глубокий карман корабля поколений, странствующего в необозримом межзвёздном пространстве, и ни чулан, куда день ото дня захаживали бы люди, проживающие жизнь в пути и умирающие, не достигнув цели. Встроенные жёлтые указатели отмечали расставленные вдоль стен ящики с инструментами и долговечными пайками. Истории всё это не пригодилось. На пол вместо сидений набросали гелевых пуфиков. Полуразобранный голографический дисплей взамен собой низкий столик. Вентиляцию поставили на минимум, чтобы не выдать себя избыточным потреблением. И густой воздух разгребали лопасти вентилятора на батарейках. Длинные цветные полосы ткани, пластика или углеродного кружева шелестели на стенах под слабым ветерком. Холден не знал, исполняют они функциональную роль или это след давней попытки украсить помещение. Больше всего обстановка напоминала марокканский ресторанчик, куда хоживал Холден в бытность работы на ледовозе чисто прозрачно. Саба и четвёрка, которую Холден принял за его лейтенантов, сидели напротив команды рассенанта, снова и снова наполняя чашки крепчайшим чаем. Саб оказался не только капитаном снабженческого судна Малаклипс вместе с Россией застрявшего в доке, но и мужем Драммер. Поначалу Холден беспокоился, что ему припомнят дело с Фригольдом, но Саб от этой темы просто отмахнулся. "Это был сон", сказал он, оставив Холдена в недоумении, пока Наоми не объяснила старую астерскую идиому. Она означала: "Об этом не волнуйся". Даже прожив долгую жизнь вне гравитационного колодца Земли, Холден удивлялся, сколько всего он еще не знает. «Пардон», — извинилась женщина из Астеров, протискиваясь в дверь мимо охранника. «Саба, вы поесть уже готовы?» Сабе почти удалось сохранить на лице вежливую улыбку. «Нет, Каро, без бьен». Женщина закачала ладонями, кивнула по-астерски. Обошла взглядом остальную компанию. Но на командира Синанта чуть задержалась. А вы? У нас грибной бекон. Бобби задумчиво похрустела суставами пальцев. Холден почти не сомневался, что это признак раздражения. Нам ничего не надо, всё хорошо, сказала она. Спасибо. Женщина снова качнула ладонями и протиснулась обратно. Их прерывали третий раз за утро, что выглядело странновато. Хотя Холден отнёс эту странность на счёт общей нервозности. Учитывая оккупацию, свобода деятельности подпольщиков свелась к полоске тонше лезвия бритвы, а действовать хотелось всем. "Извиняюсь", заговорил Холден, сменяя поджатую под себя ногу на другую. "Если уж отсиживать, то лучше по очереди", решил он. "О чём вы говорили?" Саба подался к нему. Он, как видно, не отсиживал ноги, устроившись на пуфиках, но ведь он был и моложе Холдена на десяток другой лет. Нам надо отыскать равновесие, Саса. Чем больше мы строим своего, тем больше у нас есть. Но и они скорее что-то найдут. Та его помощница, что всё утро отстаивала сооружение полностью изолированной системы связи путём прокладки тонких как волос проводков в полупроводной системе, прочистила горло. Мне видится, мы служим трём господам: обустраиваем пространство для себя, изготавливаем инструменты для себя же и отнимаем пространство и инструменты у внутряков. Сейчас у нас три процента медины, невидимые для безопасников. И поддержка команды. Передача через врата Сол и обратно. Надо взвесить риск против выигрыша. Я только об этом и говорю. Ну, конечно, заговорил Холден, и Саба наклонился к нему. Боковым зрением Холден заметил, как качнулась вперед Бобби. Обернувшись к ней, он наткнулся на непроницаемую мину. Но годы знакомства подсказали, она что-то прикидывает. Он бы подумал, оценивают угрозу, если бы она не смотрела прямо на него. Холден ещё раз сменил ноги. Просто что бы мы ни делали, исходить надо из того, что это временно, так? Здесь нельзя строить на камне, с усмешкой подтвердил Саба, но Холдену показалось, что тот не совсем ухватил его мысль. "Медина наша станция", продолжил он. "Мы её лучше знаем. Все ниши, переходы, всё, что не занесено на схемы, все её фокусы, двери и углы". И это будет так, пока не изменится. Те люди не дураки. Сейчас им не до того, и какое-то время будет не до того, но рано или поздно они начнут осваивать станцию. Наше преимущество ровно до тех пор, пока они её не изучат. Значит, что бы мы ни задумали, на долгий срок рассчитывать не стоит. Нет у нас долгого срока. Планирование должно быть краткосрочным и среднесрочным. В смысле, мало ли что? Сабо шевельнулся, отхлебнул чаю и кивнул. "Дело говоря, Шкоя, может быть, и стоит подумать о планах эвакуации, чтобы не прожить долгую жизнь в камере или короткую в шлюзе". "Это в любом случае не помешает", согласился Холден. "Просто я думаю, не стоит тратить сил на дела, рассчитанные на десятилетия, когда у нас 8 или 10 недель свободы". В его голосе прозвучала виноватая нотка. Сабо потёр подбородка ладонью. В комнате стало так тихо, что Холден даже сквозь стрёк от вентилятора услышал шорох щетина о кожу. Восемь или десять недель свободы. Впервые на этом собрании кто-то упомянул временные рамки. Какой бы микроапокалипсис не ожидал подпольщиков, по мнению Холдена, он должен был случиться раньше, чем на земле настанет весна. Справедливо! Сабу прервал шум в коридоре. Усколится и мужчина со шрамом через левый глаз сунулся в комнату. оглядел её и кивнул. Донесения сверху, если вам нужны, сказал кривой. Ничего особенно нового. Посты продолжают перемещать. Какие-то тупые кои попали в публичные клетки за нарушение комендантского часа. И всё. Не думаю, начался бо, его перебила Бобби. А может быть, стоит подумать, неплохо бы прирваться, верно, Холден? Угу, промычал тот, конечно. Соба пожал ладонями вместо плеч. Бен А Может, принести поесть? Собравшиеся зашевелились. Те же люди остались на тех же местах, но движение изменилось. Холден, дотянувшись, нежно поцеловал Номи в щёку. Та наклонила к нему голову, словно всего лишь отвечала на ласку. "Что за фигня?" зашептал ей Холден. "Чем я так разозлил Бобби?" Нарочно ничего такого не делал. Номи покачала головой, так слабо, что только он ощутил это движение. У неё спроси, что не так. Но ты прав, что-то есть. Голосов в комнате возвышались и затихали, как птичий щебет. Обрывок разговора между Амасом и Клариссой донёсся до кого-то из людей Сабы, заставил его переключиться на другую тему, и вскоре Саба обратился с тем же Калексу. Начав с власти обычно получают то, чего хотят, а если им ничего не нужно, очень скоро начинают вас пинать, чтобы делали, что вам сказано, перешли к С внутряками было проще. Те хотели разбогатеть и заполучить дорогие игрушки. А потом, а чего собственно хочет Лакониа? Чего ради они это затеяли, а? Все обращались ко всем, не замечая, слушают их или нет. Холден наблюдал за происходящим, ждал, когда скажет своё слово Бобби. Если человечество когда-нибудь разовьёт ульевое сознание, спаяют его воедино нематериальные мозговые связи о сплетне и вечеринке. Эй, Холден, Бобби тронул его за плечо. Можно тебя на минутку? Ещё бы. Он со скрипом распрямился. Бобби неторопливо тронулась в сторону коридора, и Холден последовал за ней. Снаружи было прохладнее и не так ощущалось, что воздухом уже кто-то подышал. Стены были раскрашены в дюжину цветов, обозначая скрытые за ними провода и трубы. Карта, нанесённая прямо на землю. Бобби задержалась на выходе из сервисного коридора в главный. Голоса отсюда слышались неразборчивым ропотом, но не затихали. В узком коридоре Бобби могла бы прислониться к двум стенам сразу, по плечу на каждую. Она размяла кулаки, как боец перед выходом на ринг. В былые времена, когда они только познакомились, Холден робел перед устрашающей великаншей. Постепенно она вросла в его сознание, найдя место, где была просто самой собой. И только иногда вспоминала, что Бобби Профессиональный воин, отлично обученный силовым приёмам. Лицо её сосредоточенно заострилось. Бобби то ли решала трудную задачу, то ли сдерживала убийственную ярость. Эти два состояния у неё выглядели одинаково. "Эй", окликнул Холден. "О чём думаешь?" Она переключилась на него и кивнула так, словно он сказал что-то стоящее согласия. "Так ты здесь, чтобы помогать или чтобы остановить?" — Ну, — задумался Холден, — пока-то не спросила. Я бы сказал помогать, но чую, что вопрос с подвохом. Я что-то упустил? Бобби выставила ладонь, словно призывала притормозить. Но, кажется, жест относился столько же к ней, сколько к нему. — Я соображаю на ходу, так что... — Понял, — сказал Холден. — Как бы там ни было, выкладывай. Подумаем вместе. — Другие люди. Такие, как я. От нашего прихода не обязательно что-то меняется. с тобой иначе. Ты либо помогаешь, либо удерживаешь. Среднего не дано. Холдуну стало не по себе. Он скрестил руки на груди. Это это насчёт тебя и России? Так тут ничего не меняется. Мы с Номи, да, перебила Бобби. Именно так. Смотри, видел, сколько раз прерывали собрание. Люди заскакивали на минутку, даже если могли бы обойтись связью через терминал или вообще обойтись Я понимаю, что ты имеешь в виду, сказал Холден. Но это не из-за меня, именно из-за тебя. Джеймс Холден, возглавивший сражение против свободного флота, не позволивший протагену уничтожить Марс, капитан первого прошедшего сквозь кольцо корабля, объединивший илос перед лицом полусотни разновидностей обрушившегося с неба дерьма, стоит тебе войти в комнату, и ты оказываешься центром вращения. Я не нарочно, сказал Холден. когда-то объявился, мы с самосом готовились с боем пробивать себе дорогу в дела подполья. Но тут вошёл ты, тебя узнали. И вот мы уже в самой сердцевине заговора. Даже если бы я проникла в него, я бы днями и неделями доказывала Саби и его людям, что мне можно доверять. Ты получил доверие даром, а мы все пошли в нагрузку. Того, что я капитан рассенанта не хватило на такое серьёзное отношение, которое тебе досталось просто так. Голдуну хотелось поспорить. Возражения уже копились в груди, но не хватило духу высказать их вслух. Бобби была права. "У меня есть идеи по сбору сведений о Лаконии", продолжала она. "Это должно стать первым шагом, и двигаться надо быстро. Саба с его людьми им кажется, что всё осталось как было до открытия Врат. Что бы ни говорили, они ждут, что всё устаканится и станет для них образом жизни, как раньше". Заметил, они уже называют лаконсов внутреками. Да, заметил. Но тут ты был прав. Перед нами очень маленькое окошко. Так как насчёт делать то, что я считаю по-настоящему нужным? Идея должна исходить от тебя. Окей, тут я малость сбился. А какой идеи речь? Я про то, чтобы тебе подхватить моё предложение, проплесать обратно и представить его как своё. Холден не знал, смеяться или хмуриться, поэтому совместил Нет, я не подумаю, отрезал он. Скажи сама, что считаешь нужным, а я тебя поддержу. Но приписывать себе твои идеи не собираюсь. Если идея будет исходить от меня, возразила Бобби. Выйдет как с первым знакомством. Мне её придётся пробивать, а тебя сразу услышат. В твоих устах она будет иметь вес, какого не имеют простые, дьявольски правильные мысли. За спинами у них лязгнуло то ли открыли люк, то ли уронили какой-то инструмент. Холден не обернулся. Неловкость, которую он испытывал до того, сменилась другой неловкостью, но меньше не стало. Мне это не нравится, сказал он. Даже думать не хочу, что тебя будут уважать меньше меня, это полная чушь. Я скажу Саби, что, помнишь последний раз, когда мы пели караоке с Жизель? Как раз перед тем, как они с Алексом разбежались. А как же, ткнул Холден. Певца помнишь? в смысле оригинального исполнителя. Кто исполнял эту песню?» «М-м-м», — протянул Холден, «группа называлась Куртагам. Певец какой-то Питер, у него еще один глаз стальной. Петр Вукчевич», — напомнила Бобби и кивнула. «Ну а бас-гитарист?» Холден рассмеялся было, но сразу посерьезнел. «Ну?» — спросила Бобби. «Да, окей, дошло. Хотя мне не нравится». Я значу не больше любого другого. Разыгрывать, будто всё важное идёт через меня или оно не в счёт, не знаю. Буду чувствовать себя поддонком. Бобби опустила ладонь ему на плечо. Она смотрела спокойно, а губы в улыбке растянулись в прямую линию. Если это сработает, я буду считать, что это я использовала тебя как орудие для достижения своих целей. Так я буду меньше злиться. Они проговорили ещё минут 20. Бобби разъяснила свой план во всех подробностях, чтобы Холден мог его изложить. Он задал несколько вопросов, но много уточнять не понадобилось. Работая с ней, он испытал приступ странной ностальгии, словно с их прибытия на Медину прошли годы, а не дни. Так бывает с крупными и внезапными событиями. Меняется течение времени. Возможно, не в прямом смысле, но в том, кем были они с Бобби друг для друга и для себя. Месяц назад Лакония представляла собой одну из тысяч деталей фона. Теперь она стала средой обитания истинной основополагающей, как КЗМ или Союз перевозчиков, если не больше. Вернувшись к собранию, они застали всех за едой. Принесли растворимые бумажные мисочки с рисовой лапшой и фаршем из грибного бекона под рыбным соусом. Пахло всё это лучше, чем следовало ожидать. Бобби подсела к Камусу с Клариссой и изящно свернулась рядом. Холдену захотелось сесть с ними, снова стать членом семьи. И никто не мешал, только вот нельзя. Была бы это помощь или помеха, потому что совместить он не мог. Холден впервые ощутил, чего стоил ему отказ от Росси. И всё же жалеть о своём решении он не мог. Всё в порядке, спросила Наоми, незаметно обняв его за талию. Вид у тебя задумчивый. Появились мысли? Есть такое дело, признался он, в основном о том, что если я орудие, так хоть полезное. Некоторое время Наоми переваривала сказанное. Саба, заметив их, помахал рукой. На низком столике обоих ждали миски с вилками и бутылки пива. Мне за тебя обидится? спросила Наоми. Не надо, отказался Холден. Лучше поешь. Как только Холден сел, Саба придвинулся к нему. Хорошая еда. Одно можно сказать в пользу Медины. Продукты здесь всегда свежие. Верно, согласился Холден. И всё-таки это те же грибы до да дрожжей. Выращенные в клетке бекон это отдельный разговор. Так вот, Саба, есть у меня одна мысль. Надо обсудить.